Однажды утром муравей посмотрел вверх и увидел белку, которая сидела на ветке у двери своего домика. «Привет, белка!» — сказал муравей. «Привет, муравей!» — ответила белка. «Чем занимаешься?» — спросил муравей. «Пишу письмо». «Кому?» «Тебе!» — ответила белка. «Мне?» — удивился муравей. «И что ты там фишешь?» «Я как раз написала», — ответила белка и прочла вслух. «Как у тебя дела?» Она подняла глаза от письма и спросила. «А в самом деле, как у тебя дела?» «Я тебе напишу», — сказал муравей. Белка вдруг позабыла, что собиралась написать, и принялась жевать ручку. «Ничего не могу придумать», — сказала она. «Ты это пишешь?» — спросил муравей. «Нет, это я думаю». «Нет, я это думаю». «Тогда напиши», — сказал муравей, хорошенько, поразмыслив. Что у тебя есть большой горшок меда, который надо открыть. И спроси, не зайду ли я в гости. А ты зайдешь? А ты напиши, сказал муравей нетерпеливо. Белка написала и поставила под письмом свое имя. Она подбросила письмо вверх, и ветер отнес его муравью. Ага, письмо! воскликнул муравей и развернул его. Это от меня! крикнула белка сказал муравей. Я читаю. Он прочел письмо, пожевал травинку, нахмурил брови, постоял на левой задней лапке, почесал себя за ухом и потом написал ответ. Дорогая белка, договорились, я зайду. Муравей. И когда белка получила ответ и только собиралась его прочесть, перед ней уже стоял муравей. Вот и я. — сказал он. Белка сложила письмо и сказала, что прочитает его потом. Муравей кивнул, и уже совсем скоро белка разложила по тарелкам буквы мед, и они с муравьём потирали лапки и повторяли «так-так», от удовольствия.